Глава восемнадцатая. Впрочем, через неделю мастерская открылась. Резная дубовая вывеска украсила отремонтированную крышу. Труба новой печи высоко вздымалась в небо, а территория возле самой кузни была расчищена и устроена так, чтобы клиенты могли обождать, сидя на широкой скамье под легким навесом. Тут же и коновязь пристроилась. Иван работал с утра до ночи, разбирая и подчиняя техномагические новинки. Заодно и Фому учил механики. Какой бы путь будущий смотрящего оба мира не выбрал, ремесло всегда пригодится. Сёстры Фомы пару раз заглянули в кузню, покрутиться у верстака, глазами пострелять, косой поиграть. Но присмотрелись к царевичу и отступили. как ёмко высказалась Ефимия, не нашего полета птица. Отец их попробовал было приложиться к бутылке, но наученные царевичем дети добавили ему в самогон рвотного. Так что Еремей повалялся в бурьяне пару раз, усвоил науку и занялся тем, чем советовал Иван. Перекрыл в доме крышу, подмазал печь, поправил заборы, и дров к зиме припас, а потом пошел по соседям. Нет ли у них какой мужицкой работы? Мужик, кузнец был крепкий, так что работа нашлась. И постепенно начал он к двум рублям от аренды прибавлять свои копейки до алтыны. И к концу лета вдруг понял, что живет куда сытнее и спокойнее, чем тогда, когда сам в кузне штаны протирал, поджидая редких заказчиков. Все бы хорошо шло, да только начали в саду при тереме яблоки молодильной поспевать. Царь берендей за два летних месяца дважды на вечерней заре сына навещал, да яблонькой любовался. Иван на яблоню и не смотрел особо, своих дел хватало. Кузни он не только диковинки заморские чинил, но и свои технологические штучки делал. Старые задумки воплощал. Вот уж листья желтеть начали, стрижи улетели, утки начали в стае собираться. Попросился вечером царь-батюшка в гости. Зашел в садочек заветный. Ахнул. Иван следом шел, не понял, что случилось, а Берендей даже слова вымолвить не может, только в яблоньку заветную перстом тычет. Глянул Иван, а яблок третий нет, до да самых красивых, нарядных и румяных. «Кто это тут похозяйничал?» — удивился царевич. «Меня, батюшка, дома весь день не было. Вчера вроде все яблочки на месте были. А ну...» Обошли царь с царевичем яблоню, ни следа отвора не нашли. Трава не примята, а яблоки сорваны с самой макушки. Туда даже Иван при его изрядном росте без лестницы не доберется. Нахмурился берендей. Не понравилось ему такое дело. Надо, говорит, караульщиков представить. Иван руками развел. Не могу я, батюшка, никого в этот сад пустить. лжба матушкина не пустит. А если и пустит... то ведь это искус для человека. Я весь день в городе, в мастерской сижу. Кто доглядывать за чужим станет? «Брата пусти», — Мура приказал царь. «Василия. Он наследник, молод и селем. Ему эти яблоки не нужны. А кулевора поймает, я его щедро награжу». Не хотелось Ивану старшего царевича в заветный сад пускать. Да и с отцом не хотелось отношения портить. Повздыхал, велел домовым покрепче окна двери затворить, да провел царевича Василия в заповедный сад. Братец пришел караулить принаряженный. Лазоревый кафтан с золотыми пуговицами, белоснежная рубашка с искусной обережной вышивкой, сапоги из мягкой отбеленной кожи с подковками. Штаны плисовые, да шапка с тонкой опушкой и пером. Красавец! Жаль, в саду ни одной девки не нашлось, чтобы тихо млеть на старшего царевича глядючи. Иван встретил брата хмуро. Проводил садик, предупредил. Караулишь яблоню, с полянки ни ногой. Колодец вон там. Есть захочешь, крикнешь, передадут. И ушел. Василий дураком не был, наследник все ж. Сел тихо на скамеечку, яблонькой полюбовался, шапку свою богатую рядом положил, глаза прижмурил и задумался. Прошло больше двух месяцев с тех пор, как позабытый младший братец вернулся из техномагической академии. Конечно, старшему царевичу быстро донесли о том, что в царском тереме появился еще один претендент на трон. Василий даже посмотрел на братца у дверей в царскую палату. Посмотрел и понял, что как Артемия ублаготворить младшенького едой, тканями дорогими, да перстнями яркими, не получится. Слишком уж Иван отличался от братца, выращенного в холле, неги и баловстве. Понадеялся Василий, что Ивана в дальнее поместье сошлёт. Терема-то для него нет. А младший возьми, да в царицын терем селись. Сразу народишко зашептался, что, мол, царица-то Василиса хороша была, добра и милостива. На богомоле его-то уж десять лет живет, а нарушить ее запрет с теремом никто не сумел. Рассердился Василий. «Не только берендей пытался своих полюбомниц в терем Василисы поселить. Старший царевич монахом не жил. Сударок по три штуки порой держал, пока жену себе выбирал. Чуть не всех девок дворовых перепортил. А тут явился какой-то мужик чуть не пешком и в раз в теремок заветно себе загреб со всеми богатствами до да секретами. Тогда Василий сумел Артемия настроить, чтобы тот прислал младшенькому еду с сюрпризом. Не сработало. Иван уже на утро вышел живой-здоровый, да в город пошел. Василий еще посмеялся. Что же это за царевич, коли с чернью шается, Руками работает. Сам он на стоит и смердом магические безделушки чинит. а в народе-то другая слава пошла. Царевич младший гош да пригош, милосерден, как матушка его, труда не боится, с людьми вежливо разговаривает и такие штуки делает, что у простецов-то и рот от удивления открывается. В общем, со всех сторон положительный. Бесила это Василия страшно. А тут батюшка еще. Ступай, проследи, чтобы яблоки никто не крал. Чего в этих яблоках особенного такого? Мало ли столицы садов. По осени на базары яблоки вазами возят. А нет, именно эти беречь велено». Убедившись, что вокруг все тихо, царевич поднялся с лавки и, аккуратно ступая дорогими сапогами, обошел полянку. Все тут обычное. Кусты, кажется, смородины, трава луговая, как везде, скошенная ровно до да коротко. Зарай какой-то проглядывает сквозь кусты. А терем? Вот терем-то царевич пристально осмотрел. Оценил каменное основание и площадку с отдельным входом, и сами стены. Ни сосна, ни береза, дуб мореный. Надо же! Терем Василиси-царицы строили, когда он совсем мелким мальчишкой был. Не оценил тогда материала, но сморщил на красновато-черные бревны. А теперь-то понимает, что теремок получился особый. Просто так не сожжешь и порчу на живущего в таком тереме не наведешь. Почему же уехала вторая царица? Почему сына в другие земли учиться отправила? Правду льнянька Василию шептала, что извели змею под колодную, обвинили в черной волжбе, в гибели детей столичных, и сам царь ее услал. Царевич задумчиво потянулся рукой к темному срубу и, получил щелчок по пальцам, отдернул руку, а из стены вдруг высунулось старческая личико. Не трожь. Тебе сказали яблоню стеречь. «Вот истереги!» Дернулся Василий, но не зря ж наследником был. «Мне бы поесть», — сказал хрипло. «Ступай на лавку, принесем», — ответил старичок. К скамье Василий вернулся в полном ошеломлении. «Вот, значит, как Иван тут живет. Домовые ему служат и оберегают». В голове у старшего царевича Тотчас свиток появился, и пара строк из него стерлась. Не получится Ивана в дому застать или потравить. Иначе действовать надо.